В трактир вошел старик, ведя за руку мальчика. Был старик высок и прям, волосы его еще довольно густые, длинными прядями велись до плеч. А суровое, мужественное лицо подошло бы скорее воину, чем гончару. Словом, старик принадлежал к той породе мужчин, на которых неизменно оглядываются женщины на улице. Мальчику, по всей видимости, было не больше девяти лет, и он очень походил на старика. Разве что волосы его были темны и коротко острижены, а лицо смягчено наивностью детства. У пояса его на веревочной перевязи висел деревянный меч. «Гур!» – заорал газ, замахал руками и от избытка чувств рухнул с лавки. Старик оглянулся на него, коротко усмехнулся, кивнул в знак приветствия отдельно стражникам, потом задержал взгляд на чужаках, но ровно насколько это позволяли приличия и кивнул отдельно каждому занятому столику. Затем Горн направился прямо к прилавку трактира, где маячил трактирщик. Низкорослый и толстый мужик, с пухлым и лоснящимся, как потекшее масло, лицом. Увидев старика, трактирщик моментально скуксился и попытался нырнуть под прилавок. «Господин Горн!» Голос у старика оказался под стать его виду, низким и внушительным. «Позвольте мне закончить наш вчерашний разговор». «Во!» – высказался добродушный стражник. «Не пиво лакать старый гур пришел, а с жирным горном разговоры разговаривать». «Тот виж, он обращался к внимательному Корнелию, который уже пересел за их столик. «Тот вишь, как купил три десятка кружек у гура, а монеты отдал только половину. А нады здесь мужики гуляли, ну и, как водится, кружки-то поколотили». «Не все, а пяток. Трактирщик теперь за эти пять платить не желает. Говорит, мол, значит, так сделано плохо, что разбились». «Ну ничего, заплатит он деньги. Я, Гура, знаю». «А этот горн толстозадый не раз за свою скупость двойной монетой платил», добавил другой стражник. «Помните, братцы?» Он прервался, захрюкав от сдерживаемого смеха. «Помните? Харарна!» «Арарн ведьмак трактирщику шишку вывел на шее, под хохот объяснил министрелю добродушный стражник. «Угорная шишка вдруг вздулась, громадная такая. Он ее и так, и этак, и прижигал даже. Ни в какую, только растет. Имбирь травник не смог помочь. Пришлось к Арарну идти. Тот дорого берет, потому что знахарством не занимается. Он вообще-то серьезный мужик, правда вспыльчивый очень». Его из сферы огня выперли за то, что он там кому-то не тому потроха прижёг. «Ну, вспыльчивый, говорю же!» Пошептал Арарн, шишка перестала расти. И за две недели обратно в шею ушла. Время платить, а трактирщик, как всегда, отмахивается. Мол, шишка сама собой убралась. Арарн поначалу подмастерев подсылал. А тут сам явился. «Плати!» «Горн, не буду!» Нашел с кем связываться, но ну, ведьмак и рассердился. Снова пошептал, и шишка еще пуще вздулась, прямо как вторая башка вымахала. Да еще с глазами и пастью, а пасть огнем пышет и ругается такими погаными словами, что слушать невозможно. Горн с месяц из дома выйти не мог, потом послал орарну денег, да в два раза больше, чтоб тот заклятие снял. Старик воздвигся у прилавка так прочно, что сразу было видно, пока своего не получит, с места не сойдет. А мальчик во все глаза уставился на огра, одиноко возвышавшегося за столом, из-под которого, словно пар от бурлящего котла, поднимался густой храп господина Гаса. Трактир постепенно наполнялся народом. Ремесленники, зашедшие освежиться после долгого трудового дня, весело галдя рассаживались за столиками. Сапожники, распрямляя спины, онемевшие от долгого сидения в скрученной позе, вытягивали под столы босые ноги. По местному обычаю, мастера сапожного дела и их подмастерья имели право надевать обувь только в холодное время года. Портные щурились уставшими от слежения за стежками, покрасневшими глазами, выглядывая среди посетителей знакомых и друзей. Торговцы с рынка, расположенного близ трактира, зеленщики – Рыбники, мясники, молочники и другие, сдав выручку хозяевам лавок, охрипшими за день голосами делились друг с другом последними базарными новостями. Пара гномов, одетых в пухлые куртки, вечно эти гномы даже и летом одеваются, как зимой, потому что привыкли мерзнуть в своих подземельях. Полосатые штаны и запыленные дорожные сапоги сваливали под стол тяжелые мешки. Гномы, наторговавшие за свои изделия продуктов и одежды, задержатся здесь недолго. Выпьют пару кружек, возьмут с собой мех другой крепкого самогона. Вино и сладкое пиво местные гномы презирают за низкую концентрацию алкоголя. И отвалят свой Грандхур – подземное поселение, расположенное неподалеку от Мари. Гномы важно кивали направо и налево массивными бородатыми головами, приветствуя знакомых но вместе за один угловой столик, не мешаясь с людьми. Никто из горожан дурного слова никогда гномам не скажет, но все равно маленький народец держится особняком. Это все гнилая отрыжка той самой Великой войны, на которой гномы сражались не на стороне людей. Не по своей, конечно, воле, но все-таки. Прошло время, когда подземные карлики гордо носили свои здоровенные топоры с двойными лезвиями. По окончании Великой войны гномам строжайше запрещено иметь оружие. А каково это выносить когда-то воинственному народу? Говорят, в своих пещерах они еще устраивают поединки и даже большие турниры. Но это же не проверишь. А ведь их едва не истребили полностью после той войны. Но вовремя спохватились. Подземный народец обладал особой магией, позволявшей им ковать металл крепости, равные которой люди выковать никогда не могли. «Магия крови» – так называют эту магию люди, потому что правильное название не выговорит человек, даже хорошо знающий гномии и наречия, язык сломает. Мечи, топоры, боевые ножи, например, выкованные гномами, ни в какое сравнение не идут с оружием, изготовленным людьми. Правда, и стоят они столько, что позволить их себе могут только дворяне, да и то не все. Конечно, металлические изделия, они предназначенные для войны. Гномы продают гораздо дешевле. Так ведь и куют их без помощи своей магии. Магия крови только для оружия. Служка, позевывая, зажигал масляные светильники на стенах, реагируя на призывы новых посетителей вялыми и невнимательными кивками. Мол, подождите, пока закончу. Разорались. Нечего тут. Явился второй служка, и принялся, наконец, разносить кружки по столикам. Этот оказался более расторопным, его жизненной энергии хватало не только на то, чтобы позевывать, переставляя ноги, но еще и почесываться. В проемах окон одна за другой появлялись разгоряченные любопытством мальчишеские физиономии. Объектом их пристального изучения был, несомненно, Огр, все так же в одиночестве сидевший за столиком. Двое пацанов – один низенький, толстый и круглощеки, второй костистый и смуглый, осмелились даже войти в помещение и стать у порога в позах, ясно показывающих. Чуть только огр повернет в их сторону клыкастую морду, они сразу зададут стрекача. На поясах у этих двоих болтались такие же деревянные мечи, как и у мальчика, пришедшего с гончаром. Сирокожий гигант не обращал на малолетних соглядатаев никакого внимания. Он, откровенно говоря, ни на что не обращал внимания, лишь изредка вожделенно шевелил ноздрями, когда служка проносил мимо него кувшин или кружку с пивом. Мальчик, пришедший со стариком-гончаром, присоединился к парочке у порога. Сам старый гур, ухватив трактирщика за ворот костистыми пальцами, втолковывал ему что-то почти неслышное во все возрастающем гамме. И тут шум прорезал ясный, чистый, и громкий струнный перебор. Это министрель излег из чехла свой инструмент, отодвинулся на лавке подальше от стола и, не дожидаясь, пока трактир стихнет окончательно, звонко прокричал. «Внимание, почтеннейший горожан! И известная во всём славном королевстве Гайлон баллада о Рыжей Марте!» Конец реплики потонул в восторженных воплях и гоготе. Видимо, баллада и вправду была широко известна. Только старый гончар недовольно поморщился и на минуту, отвернувшись от горна, громко произнес. «А более пристойного произведения у тебя нет, Министрель? Здесь, между прочим, дети?» «Угомонись, папаша!» Оглянувшись на гогочущих стражников, пьяно сощурился рыжий корнели. «Народ желает веселья, а недоросткам явно пора разбежаться по постелям». «Рыжая Марта!» – орали за столиками. «Давай балладу!» И гуру пришлось, передернув плечами, прекратить разговор. Он только процедил сквозь зубы. Проклятый пустозвон. И махнул рукой мальчику, повернувшемуся на его голос. Тот недовольно вздохнул, но все же подчинился. Вместе с ним покинули трактир и двое его приятелей. Впрочем, тут же их физиономии появились в раскрытом окне. «Подобно ты к вам, грудь ее!» Ударив по струнам, завел рыжий министрель свою балладу. «Он что, так и сидит там весь день?» Спросил Перси, не открывая взгляда от громадной серой спины. «Когда мы с дедушкой пришли туда, сидел», — сказал Кай. «И ни разу не пошевелился?» — поинтересовался Бин. «Ну, можно сказать, ни разу», — подтвердил Кай. «Видал? Настоящий огр». «Разве славные рыцари допустят, чтобы свирепый огр угрожал людям?» Послышался сзади троицы издевательский голос. «Что ж вы не достанете свои деревяшки и не тресните его по башке?» Все трое одновременно обернулись. Позади них стоял Оскол, сын рыбника Харла, одного из самых богатых горожан. На прыщавом лице парнишки уже пробивали середенькие усы. Для вечерней прогулки Оскол выродился шикарно. Поверх домотканной рубахи накинул кожаную куртку со шнуровкой, на голову нацепил берет из самого настоящего красного бархата, а на ноги – высокие сапоги с посеребрёнными пряжками. Словом, не хватало ещё длинного плаща и меча в узорных ножнах, и любая кухарка в потьмах легко приняла бы сына рыбника за молодого аристократа, вышедшего глотнуть вечернего воздуха. Тем более, что для прогулки оскол обзавелся не только нарядом, но и свитой. Четверо мальчишек, каждый из которых был младше сына рыбника года на три, переговаривались за его спиной. «Больно надо!» – буркнул Кай. «Сам подойди и тресни, если хочешь». «Обращайся ко мне, изволь говорить, господин!» – оттопырив нижнюю губу, изрек оскол. И его свита радостно заржала. Хихикнул и кое-кто из тех пацанов, что вроде Бина, Перси и Кая созерцали огра через окна трактира. «Не дорос еще», – ответил Кай. «Чего?» – угрожающе протянул оскол. Трое с деревянными мечами стали плечом к плечу. Пацаны понемногу отлипали от окон. Кажется, готовилось зрелище поинтереснее неподвижного и все время молчащего огра. Кто еще не был в курсе, тому быстренько объяснили – Только вчера осколы пара его прихлебателей отколотили перси, отобрав у того деревянный меч. Подобный случай был далеко не первый. Оскол с компанией вечно кого-нибудь колотили. Причем мальчишкам из неразлучной троицы доставалось больше и чаще других. Но в это утро случилось такое, чего никогда раньше не бывало. Бинскаем подкараулили оскола одного. Так никто и не узнал, что произошло. Но кое-кто видел сына рыбника во весь дух, бегущего по направлению к собственному дому. Сам Оскол ситуации не прояснял. Ну, бежал и бежал. Мало ли, почему люди бегают по улицам. Может, на то надобность какая была. Спешил, может быть. «Значит, забыл», – с каким-то зловещим удовлетворением проговорил Оскол. «Значит, все забыл. Ничего, придется напомнить в шевота голодраная». Распахнув куртку, сын рыбника медленно потянул руку за пояс. Все смотрели только на него, и мало кто заметил, что Кай в этот момент, напрягшись как струна, вступил чуть вперед, а Бин и Перси, на шаг отступив за его спину, прижались к стене трактира. Аскул достал трубку, самую настоящую глиняную трубку и маленький кожаный мешочек с табаком. Действуя с неумелой небрежностью, Но не забывая, тем не менее, изредка опасливо оглядываться на двери трактира, он принялся набивать трубку табаком. Тут только Кай осторожно выдохнул. Надо было сразу догадаться, что не посмеет оскол затевать драку в людном месте. Да еще когда они втроем стоят плечом к плечу. Теперь уже не посмеет. Грохнула дверь трактира. Оскол вздрогнул, но это были всего лишь гномы которым до шалости человеческих детей дела никакого не было. Кряхтя, выползли они, нагруженные мешками и мехами с самогоном, и, негромко переговариваясь на своем каркающем языке, отправились вдоль по улице. Сын рыбника, на которого окружающая детвора смотрела завистливо и с почтением, зачмокал губами, раскуривая трубку. А когда из нее повалили клубы серого дыма, вдруг так закашлялся, выпучив глаза, что его щегольский берет съехал на затылок. Оскол, хрипя и всхлипывая, успел натянуть берет обратно, так что, наверное, мало кто заметил на его лбу недавнюю ссадину. «Табак дерьмовый!» – прохрипел, вытирая слезы оскол и, спрятав трубку, отвесил одному из своей свитой пинок. «Ты что мне припер? Говорил же, бери что получше!» «Ладно», – выпрямившись, – сказал он. «Чего тут смотреть? Огры, что ли, не видали?» Вообще-то, скорее всего, никто из присутствующих не видел еще так близко настоящего огра. Но со скулом как-то быстро все согласились. Чего там смотреть? Подумаешь, какая невидаль? «Сегодня Арарн-Ведьмак своего подмастерья наказывать будет», – вытерев слезы, объявил оскол. На его приятелей он больше не смотрел. «Этот дурачок порошки смешивал, дочихнул не вовремя, себе волосы на башке спалил» и какие-то свитки пожог, что на столе были. Арарн его плетью отчесал для начала, а вечером сказал, серьезный разговор будет. Это ихняя кухарка нашей кухарки проболталась. «Ослиные уши ему замострячит!» Восторженно хихикнул кто-то из свиты. «Или поросячий хвост, или еще чего удумает. «Арарн окна никогда не закрывает», — сказал оскол. «Потому от его порошков дух такой идет, что помереть можно!» «Айда поглядим!» Предложение было заманчивым, и мальчишки, несколько минут назад глазевшие на огра, присоединились к свите оскола. «А вы куда?» – скривил губы сын рыбника Накая и его приятели, хотя ни один из них не сдвинулся с места. «Вы, слышь, со своими деревяшками играетесь, или пирожки из грязи лепите мелкота, рыцари помойные!»